Из области вышел приказ держать в устье верхней тоймы запань до прихода одного парохода, названного в честь славного северного партизана быстрого Приказ был решительный. До прихода быстрого запань ни в коем случае не спускать. Вот поговори теперь о необходимости спустить запань, если есть из области такой решительный приказ кто возьмет на себя ответственность не послушаться и поступать не как надумали в области, а как надо поступить, учитывая видимый здесь и невидимый в области закон природы. Оно, конечно, понятно, почему в области вышел такой решительный приказ. Быстров назначен пройти с продовольствием в такие глухие места, куда можно на пароходе попасть только раз в полую воду. Если же Быстров вовремя не попадет в те места, то люди, занятые охотничьим промыслом, останутся на весь сезон без муки. Выходит, что быстрого во что бы то ни стало надо пропустить. Против этого разумного приказа восстал только один человек, вроде атамана у Бурлаков, заведующий запанью Верхней Тоймы. Он требовал запань сейчас же открывать, и брался устроить такое распределение направляющих бонов, чтобы строф мог бы между ними свободно пройти вверх. Правда была, конечно, у бурлаков. Из конторы никак нельзя было служащим увидеть того, что ясно указывало на приближение тех признаков стихийной катастрофы, какую чуили бурлаки, и не могли словами понятно об этом сказать тем, кто склонялся больше понимать приказы чем прямые указания жизни. Бурлак, заведующий запонью, стал раздраженно требовать разбора запони. Контора вздыбилась и пошла на принцип. Кому-кому, а уж никак не бухгалтеру Ивану Назарычу спорить с приказом из области. Все понимает, а до времени все помалкивает. И так все. Один за другого, другой за третьего снаружи как будто все за приказ и все тоже помалкивают а слово берет на себя сон человек один единственный так через какого-то пустозвона канадца контора и пошла на принцип хотя в тайне ни у кого настоящего принципа не было настоящий принцип по нашему мнению был только у бурлака заведующего западью Кто же он, этот человек, что может спорить и с приказом из области? Все знают, это непростой человек. Река сбежесты в весенних водах это река безумная. Она мчится, чтобы всю лесную воду почти что досуха сбросить в Двину. Такая река все равно что водопад. И вот по такому-то водопаду лесной наиезник, бурлак Мчиться бывает на одном бревне, как степняк на коне. Бурлаки на сплавах — такие же молодцы, как степные наездники на своих конях. Бывает даже, когда разнесет в дребезги запань, и моль вырвется в двину. То и тут в атаку удалых бурлаков под управлением своего природного атамана кто на челне, кто на бревне окружат всю моль и успеют за одну какую-нибудь ночь обвязать и обнести ее бонами. Вот такой-то молодец атаман был сейчас заведующим запаньем. Нелегко было такого найти. Нелегко теперь с ним исправиться. За его спиной стоят сейчас все бурлаки. Вот он опять звонит по телефону. — Долго ли вы будете реку держать? Человек у телефона ничего не может ответить. «Что он спрашивает?» — говорит канадец. «Спрашивает, долго ли вы будете реку держать? Скажи ему, скоро пустим, а если спросит, как скоро, скажи ему, как скоро, так сейчас». На короткое время телефон смолкает. «Но вот он опять». «Дешевый мужик», — сказал инструктор лесопеления и тут же объяснил свои слова. Такие не все пинджаки дешевые. Сохранить запань награждать не надо, он даже и не поймет, за что его наградят. А упустит, запань разлетится, не жалко такого и наказать. Он опять накручивает, спроси, что ему надо. По телефону сказали. Открывайте запань, последнее предупреждение, лес встает. Все бросились к окнам, а некоторые выбежали даже вон из конторы, и все увидели, что там и тут по всей желтой поверхности пыжа отдельные деревья, вернее, скелеты деревьев, тут же у всех на глазах, без всякой видимой причины, вдруг вскакивали быстро и некоторое время, чуть покачиваясь, утверждались. «Лес встает!» — повторяли свидетели этого редкого и странного явления и шептали суеверно, а заведующим запонил. «Он что-то знает». Это была действительная правда. Мануэло кое-что знал. Теперь из своей будочки с телефоном, из окошка, он смотрел на береговую грамоту, написанную лапками птички, смотрел на свои собственные заметки на песке, на подплывающих паучков соображал, думал. И правда, старый бурлак кое-что знал. Он знал, это наступает последняя ночь нажима новых и новых деревьев на пыш. В эту ночь запань больше не выдержит. Что же ему было особенно трудно? И от чего ему было так тяжело на душе? Он знал, а людям сказать, и их уверить не мог если бы он своими словами указал бы на разные признаки вроде грамоты птички все бы только посмеялись полагая что мануэла заводит свою новую сказку о какой то грамотной птичке и еще тяжелее было что они знать того не хотели что ему как главному бурлаку вроде атамана ему заведующему занию так же как и им там в конторе Хотелось бы пропустить быстрого и он по себе самому больше их понимал, какая промысловым охотникам бывает нужда в продовольствии. У него даже сложился план в голове, как это сделать, чтобы и лес спустить, и дать пройти пароходу. Им же было все дело только в приказе, и в том, что Мануэла приказа не хочет слушаться. Не для себя же. Не для своей какой-нибудь выгоды он не хочет слушаться приказа. Тоже не для их и благополучия. И вдруг вспомнилось ему, как лежали они вместе в больнице с тем сержантом. «Как его звали?» — стал вспоминать Мануэллу. «И вспомнилось, звали его Васей, и говорили они с ним о правде истинной» вот куда надо смотреть сказал он себе вот кому надо служить и когда от этого разговора с васей пришел к спору своему сейчас с начальником вдруг ему стало все ясно он будет слушаться и не будет нарушать приказа но он приготовится на случай если запань полетит в эту ночь он распорядился сейчас всем бурлакам приготовиться и в эту ночь, не смыкая глаз, сидеть возле лодок. Дело трудное, опасное, но бывалое. Окружить над вине бонами всю моль и запереть ее. Теперь, после решения, веселее ему стало смотреть из своего окошка на крутой песчаный берег с грамотой птички. Он видел, как пауки... Растопырив ноги, пешком по воде пребывали на берег. Видел, как всякие букашки подплывали на остров спасения. Какие-то ничтожные блошки и вошки плыли, скакали, ехали кто на чем, кто на ком. Их всех встречала самая хорошенькая птичка. Вся ровно сизая, и на груди в ней черный галстук. Сама узенькая, стройная, хвостик длинный, ножки тонкие. И все бегает, бегает, и до того забегается по краю взад и вперед, что когда надо остановиться, то хоть и на одном месте стоит, но все равно движется и на тонких ножках своих раскачивается и трясет хвостиком. И вдруг — цап! — носиком одного из прибывших гостей. Цап! Другого — цап! Третьего — много нацапается, нахватается и себе на пользу, и им такому множеству никогда не в убыток. И опять примется бегать по краю вперед и назад, вперед и назад. Такие уж видные гости, что им от этого ничего не делается. На то так и множится вся эта мелочь, чтобы все ее кушали и чтобы хватало на всех. Тут были с прилету изяблики и тоже клевали. Но правильных следов на песке ни от каких птиц не оставалось. Таких следов, чтобы по ним, как по следам тресогуски, можно было бы понимать движение пребывающей и убывающей воды на двине. С утра до ночи бегает тресогуска по песку у самой воды. И от лапок птички у самой воды, лапочка за лапочкой, складывается настоящая строчка. Прибывает вода, строчка набеганная тонет, а птичка гонит новую, и опять новая тонет, вода прибывает. Скоро тонет, скоро и птичка бегает, и значит, очень-очень сильно вода прибывает. А то и птички нет на берегу, а на глазах строчки выходят из-под воды. Много или мало, скоро или медленно. Смотря потому, мало или много прибывает вода. Какое множество рек, больших и малых, впадают в двину, этого птичка не знает. Ее дело только встречать гостей и брать от них свою долю. Птичке, кажется, она работает только для себя, только чтобы самой наклеваться. А выходит, ее дело на всех». Ведь если повысится горизонт какой-нибудь речки, двина это чувствует. И если понизится, тоже чувствует. И все это передается на песке через лапки бегающей птички Тресогуски. Мануэлла дожил почти до старости. Но все удивляется и старается всегда понять, зачем это и к чему. А когда сам поймет, то это сам и считает за правду и об этом на пользу хочет сказать. А вот какие-то они, вроде канадца, знать не хотят этой правды, слушают какого-то приказа. Его же правду принимают за сказку, за птичью грамоту». День как-то странно кончался. Темнело больше, чем темнеет в это время, чем оно может темнеть в это время года. Строчки тонули прямо даже из-под лапок птички. И вдруг Мануэло понял все и до конца. Это вычегда. Большая река вся разом бросилась в двину. Теперь неминуемо запань в эту ночь разлетится. Вот на глазах даже и птичка бросила бегать и улетела. Надо идти, бежать готовиться к беде и самому с собой тоже укладываться. Редко бывает, чтобы спасение леса обошлось бесчеловеческой жизни. Была тут минутка, когда Мануилов вспомнил, что детям он послал записку и все их ждал, и их все почему-то не было. Так он подумал сейчас, уходя к бурлакам на работу, что, скорее всего, детей тогда забрали охотники и увезли обратно в Вологду. И он надолго перед наступлением темноты отвел свои глаза от Двины, и вот нужно же, что как раз в эти какие-то, может быть, два часа, и случилось над Двине. Подплывал какой-то маленький плод с огоньком.